Возгликов рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика, игры с ногтя от нетерпения, ему хотелось навести разговор на женидьбу. И он ещё сам не знал зачем, но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления: "Ах, монахи, я ведь тебя и забыл, сказа". Представь себе, я ведь сделал сегодня придолжение. Предложение, «Предложение дядешка вскричал мозгликов оживляюсь. Ну да, придолжение. Похомочь ты уж идёшь? Ну хорошо. C'est une charmante personne. Ну но...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 а на коже странно. Мозгликов вздрогнул от восторга, новая идея блеснула в его голове. Но кому, когда вы сделали предложение, дядешка повторил он в нетерпении. И хозяйской дочери Монами, cette belle personne. Это очаровательное существо. Впрочем, Я забыл, как её зовут. Только видишь ли, мономи я ведь никак не могу жинца. Что же мне теперь делать? Да вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать ещё один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение?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 посторонним образом делал я предложение или нет а то представь каково теперь моё положение